Часть 50. -е. А теперь послесловие, или лучше сказать кульминация. В наше время стали весьма популярными такие кулинарные передачи, в которых, к примеру, японцы едут в Америку и пробуют там местные роллы Калифорния, после чего с гордостью заявляют, что это не суши. Знали бы эти японцы, что индусы думают насчет булочек с карри? Вместо того, чтобы выискивать соринки в чужом глазу, лучше в первую очередь взглянуть на себя. Если вам не нравится что-то в чужом поведении, для начала убедитесь, что не поступаете так сами. Однако я понимаю, что очень сложно оценивать одним мерилом и других и себя, и, как правило, то, что нам не нравится в чужом поведении, очень даже устраивает в нашем. Некогда я сам добровольно принес себя в жертву вампиру, так что кто я такой, чтобы читать нотации Харимадзетян? Однако в тот момент мне следовало не закрывать глаза на собственные ошибки, а наоборот, разобраться в них как можно глубже». Если бы я ошибся, я бы мог пойти по пути Харима Затян. Может, это и звучит высокомерно, но я, честно говоря, не могу по-настоящему посочувствовать этой девочке. Однако я многому научился, столкнувшись со светловолосой золотоглазой вампиршей. Не скажу, что многое приобрел, но многому научился. И что? Чему же Каями научился на этот раз? Если будешь интересно рассказывать, то я, может, даже послушаю? Отстань. И не надо появляться под самый конец, когда все уже улеглось». Если по-другому не можешь, то, может, уйдёшь со сцены? Дорога молодым, так сказать. В университетском кафетерии за чашкой чая со своей девушкой, Сензюгахаре Хитаги, с которой я встречаюсь еще со старшей школы, я поведала о серии инцидентов. Помимо появившейся «не пойми, когда традиции начинать наш с ней разговор со сдерживания гнева», между нами также существовало обещание никогда не скрывать друг от друга ничего, что было связано со странностями. Не то чтобы в этот раз она вообще была в какой-либо опасности, но обещание есть обещание. Сензюгахара Хитаги после поступления в универ стала регулярно посещать салон красоты, где осветляют волосы. Ходить на маникюр, вступила в клуб, стала ездить в путешествия, ходить на концерты и вообще, в отличие от меня, выглядела очень модно и изысканно, оставаясь при этом примерной студенткой университета. Похоже, что она намерена к окончанию учебы выучить пять языков, для чего переехала в женское общежитие, где живет много иностранных студентов. А может, на неё повлияла Ханекава, потому что за то время, что прошло после выпускного, Я за ней понаблюдал и пришел к выводу, что личность она столь же незаурядная. Я же наоборот все ностальгирую по прошлому, прямо комплекс неполноценности какой-то. Надо будет в следующий раз порадовать этим Ойкуру. И вот поэтому я попал в рай, где принцесса дала мне свою слюну. Нет, я все понимаю, ты был в предсмертном бреду и все такое, но тебе не кажется, что это какая-то уж слишком неприукрашенная действительность? Согласна, что использовать для этой цели кровь было бы слишком брутально с визуальной точки зрения. Но разве нельзя было сделать все как-нибудь романтичней? Использовать слезы, к примеру? А еще я поучаствовал в пижамной вечеринке, устроенной камбору, в качестве незваного гостя. О, ты умеешь делать сюрпризы для своей возлюбленной? И чем же ты там занимался с моей кахай любимой? Хитаги отдельно выделила слово «любимой» «она та», что в обычном контексте является обычным местоимением второго лица, но также является типичным обращением жены к мужу. Раз за разом вставляю свои едкие комментарии в мой рассказ, Хитаги сан все же дослушала до конца и спросила: Так что в итоге случилось с той старшекласницей после всего этого? С Харимаитян. Переходим к этапу вопрос-ответ. И да, Харимаитян? Кто это? Мне так стыдно все это рассказывать, так слушай хотя бы внимательно. Прости, прости, я вся внимание. Ох, какой же тут сэндвич с бараниной! Просто объедение. Бесполезное замечание, но Хитаги использовала интересное словечко. Бариума, что является чистейшим диалектизмом фукуоки и значит очень вкусно. И этот твой комментарий результат того, что ты внимательно меня слушаешь? Если так, то я больше ничего тебе не расскажу. А что до Харимадзетян, то я, честно говоря, думал, что Кагину и Сан убьют ее особенно же способом. Я действительно не был уверен, сможет ли она в этот раз держаться. В конце концов, совершенное преступление было слишком серьезным. Четыре школьницы отправились в больницу, так что такая ответная реакция была ожидаема. И не думаю, что законы несовершеннолетних. Согласно статье 51 этого закона, при совершении лицом, не достигшим 18 лет уголовного преступления, подразумевающего смертную казнь, ему выносится наказание в виде пожизненного заключения. Является для Кагину и Сан сколь либо весом аргументом. Чтобы вылечить четырех девушек, которые попали в больницу, пришлось ее амнистировать. Потому что в сложившихся обстоятельствах ее могли бы осудить как совершеннолетнюю. В том же самом законе есть пункт, гласящий, что лицо, достигшее 16, но не достигшее 18 лет, совершившее преступление особой тяжести, может быть признано специальной комиссией, не заслуживающим снисхождения. Как правило, это касается только умышленного убийства. Если не превратить ее обратно из вампиров человека, то эта четверка могла бы навечно остаться мумиями. Да, но раз они все стали вампирами, разве не нужно было убить их вампира-родителя, чтобы сделать их снова людьми? О, для моего отцовского комплекса это все звучит просто ужасно. А говорить, что у тебя отцовский комплекс, разве не ужасно? И да, про убийство вампира-родителей я ничего не говорил. Да, во время тех самых весенних каникул, возможно, это был единственный вариант. Но прогресс тех пор не стоит на месте. И позволю себе заметить, что данный прогресс является одной из немногих моих заслуг в старшей школе. Хотя нет. Если честно, моя заслуга в этом совершенно случайна. Мы вновь беспечно воспользовались методом двух мечей... Также известным как попасть в ад и вернуться к жизни. Данный метод позволяет вернуть человечность тому, кто относительно недавно был превращен в странность, техника все еще экспериментальная, и мера наказания Харимат Затян была уменьшена до принудительного участия в этом эксперименте. Можно ли назвать это принудительными общественными работами? От того, что результат моей глупости стал рабочей методикой, хотелось лишь горько улыбнуться, но я просто сказал Харимат Затян пару слов, которые в таких случаях обычно говорят сэмпай, а мне довольно редко приходится таким заниматься. Для Кагину и Сан, полагаю, было тяжело переварить такой мирный исход дел, но раз Суицитмастер настолько ослабла, а наш главный вампир-преступник был повержен первым же ударом, то ее чувство справедливости должно было немного притупиться. По иронии судьбы появления Кагину и Сан, которого все так опасались, меня в итоге и спасло. Так что можно было наконец-то расслабиться. Может она и оказалась несколько разочарована, все-таки она жестокий омедзия, прибывшая с Северного полюса, где проводила свои экстремальные тренировки. Но она, по крайней мере, вернула должок гэнсан сан Хм... А что случилось с голой девочкой? Суицид-мастер в конечном итоге покинула страну. Было решено ограничиться депортацией. Гаэн-сан даже лично ее сопровождала. Беспрецедентные меры безопасности. впрочем другого ждать было трудно. Безусловно, конечное решение принимала Гаэн-сан, но похоже, что Хачикудзи, будучи ответственной за этот город, тоже внесла свою лепту. Считаю своим долгом поддерживать мир, Она позволила незваному гостю мирно удалиться во свояси. Напоследок Суицидмастеру была предоставлена еще одна возможность поговорить с Шинобу наедине, не имею ни малейшего понятия, о чём Ошна Шиноба могла говорить со своей давней подругой. Точно так же я не знаю, о чем говорили Суицидмастер и Харима Цзетян. Возможно, когда-нибудь я это и узнаю, но точно не сейчас. В общем, хоть мы и расстались на позитивной ноте, но какая-то недосказанность осталась. Может, все дело в вампирском чутье? Даже не знаю». «Ну да, куда уж тебя знать?» «Эй, не говори так. Не надо указывать мне на мое непонимание. Кое-что я же всё-таки понимаю. Да и попрощались мы не навсегда. Кто знает, может, мы еще когда-нибудь встретимся». Почему она вдруг замолчала? Неужели она что-то знает? Кстати говоря, казалось, что Шиноба точно что-то знает, но мне почему-то не говорит. Впрочем, я ведь и сам скрыл от нее тот факт, что встретился с принцессой Ацерол на небесах, так что не мне ее винить. Она вёл меня на эту мысль ее комментарий, оставленный постфактум... Это был ее запоздалый ответ на мой давний вопрос: Что для тебя люди? Монстры! Имела ли она в виду Харимат Затян, всех членов баскетбольного клуба, Кагиную Сан, или весь род людской. Коямин. А насчет твоей сделки с Гайн Сан? С этого ведь все началось. Когда я ее обманул, то подумал, что сделки уже не бывать. И про все остальное можно уже забыть, но похоже, что сделка все же была в силе. Пока что. А может и не была. Зачастую ситуации, когда кто-то вырывается из системы со строгим подчинением, оборачиваются тем, что ему уже самому приходится принимать важные решения в качестве командира. В любом случае, в этот раз даже Гэнсан было над чем поразмыслить. Когда в деле замешаны такие свойственные людям вещи, как ложь, притворство и подделки, организация отдела слухов кажется неотложной задачей. «Неужели это время наконец-то пришло?» Пробормотала она и покинула город вместе с Сан. Они снова оставили на Нокитян. «Это вообще нормально?» Как долго она еще будет сидеть у меня дома? Похоже, что, как и в случае с Харимадзетян, меня просто простили. В конце концов, я все еще в некотором смысле ребенок. Ой, какая скромность. Далеко не факт, что коимин в курсе истинного положения вещей. А раньше я всегда считала, что из Цубаса вышел бы идеальный детектив. Теперь же мне интересно, получится ли когда-нибудь в будущем детектив из Коэмина. Я разрешил тебе называть меня Коэмином только один раз в день. Надо было требовать не 4 года изоляции, а избавление от этого дурацкого прозвища. «Уж извини, но детективом я не стану ни при каких обстоятельствах. Если я выберу себе такое будущее, то тогда точно не смогу превзойти своих родителей за всю оставшуюся жизнь. Что уж тут скрывать, у меня есть и другие мечты. А это дело я оставлю Маника». «Так, хватит. Познакомишь же меня с Хамукай-сан?» э, ну не знаю. Я долго об этом думал, но время сейчас неподходящее». «Вот ты зануда. Я же ничего и не сделаю». «Ну вот как ты считаешь, что я могу такого сделать твоей новой подруге?» «Я же не Ойкура-сан». Напомни на секунду, что именно ты, Хитагисан, как правило, третируешь Ойкуру. Так может вы не так уж и сильно различаетесь. Были времена, когда тебе было еще хуже, чем ей, благо ты уже прошла этот этап. Это точно. Если бы в этом мире могла бы существовать вторая Я, то ей бы наверняка стала бы ойкура Не заставляй меня слушать свои бредни. Кстати говоря, похоже, что оба шифра, которые разгадала Маника, были придуманы именно Харимат Затян. Более того, даже книга Эллери Куина которую мы обнаружили в сумке Кутима Татьян, была одной большой уловкой, потому что её туда подбросила тоже Харимат Татьян. Тем временем Хитэги Сан, судя по всему, почувствовала, что ход разговора уходит куда-то не туда, куда бы ей хотелось, якобы случайно взглянула на наручные часы и резко встала на ноги. «Боже мой, скоро же начнется лекция! Что ж, увидимся позже. Если что, я с тобой свяжусь». Вообще-то это шаблонная фраза, которую говорят как раз в тех случаях, когда связываться не планируют. я. По ходу Хитаги-сан заметила ремешок, висящий на моем телефоне. Как это мило. Стоило ли ей его показывать? Нет, мне не стыдно, но все равно немного смущает. Это был ремешок с двумя буквами «FC», если быть точным. Это была подделка, которой не существовала «FC». В тот день я попросил Камбару сделать его. Это был всего лишь придуманный наспех повод, чтобы отвлечь Камбару, которая, казалось, начала все понимать, и тем не менее он послужил для меня подсказкой». В общем, по окончании инцидента я решил прицепить этот ремешок к своему телефону, однако я сделал это не с гордостью, как вешают медаль на шею. Для меня это напоминание об уроке «Горьком уроке». Можно назвать это раной. Потому что моя гипотеза о том, что только Харимадзе Затян не носит ремешок, который и стало главной причиной моего возвращения в дом Камбору, было была совершенно нелепой и неуместной. Позже я узнал от Гэн Сан, что на телефоне Кисеки Тян, который был найден в ее шкафчике, никакого ремешка не было. Придуманная мной картина противостояния сторонников ремешков и противников ремешков оказалась абсолютным вымыслом. Основываясь на неверном предположении, я пришел к верному ответу. Как бывает в математике, что неверное доказательство приводит к верному решению. Так что я не являюсь ни великим детективом, ни даже заурядным следователем. И тем не менее, для меня это отличный результат. Хотя может так быть, что любительница обмана Харимадзе Затян сняла ремешок с когда прятала ее вещи в шкафчике, Так что не исключено, что мои домыслы были не такими уж и ошибочными. Хоямен, ты что же, вступил в женский баскетбольный клуб? Ха-ха, ну, скажем так, я на кое-что подписался. Так что теперь я буду помогать Камбору и Хигаси Тян помогать разобраться в сложившейся ситуации за баскетбольным клубом. Разве это не доказательство того, что Рараги-кун всё ещё не повзрослел? Не одобряя и не отрицая мой выбор, Хитаги-сан засмеялась и направилась на лекцию. И все таки странно, мы с ней учимся на одном факультете — Но не пересекаемся ни на одной лекции. Может и правда, все дисциплины, что я выбрал, больше подходят для настоящих маньяков? Все еще не повзрослел, значит. Это напомнило мне о вопросе, который я задал кагиную Сан той ночью. Я спросил ее: Кагинуй Сан, неужели вы не сомневаетесь? И хотя то, что я сделал, было непростительным преступлением как с точки зрения людей, так и с точки зрения демонов, я должен был учесть все обстоятельства вокруг Хариматзе То же самое справедливое для дестопии виртуоза «Суицид Мастер» и для кишота «Церлорион Харт Андер задним числом. Когда я обо всем этом думаю, то чувствую себя заблудившимся. Я не думаю, что я прав. Я просто не могу поверить самому себе. Для меня совершенно невозможно взять и представить себе ход мыслей конкретного человека так прямолинейно, как лазерный луч. Я всегда метаюсь в сомнениях из стороны в сторону, как лист на ветру». В этот раз я столкнулся с целой кучей внутренних конфликтов, субъективных оценок и ошибочного выбора. Я не думаю, что найденное нами решение было единственно правильным, и мне кажется, что удар коленом, внезапно упавший с неба, и не должен был становиться кульминацией. Но оглядываясь назад, я понимаю, что она просто делает то, что хочет делать, а если желает что-то бросить, то бросает раз навсегда. И никогда не боится перегнуть палку. Ни грамма раскаяния, ни секунды сожаления. Как мне достичь такого уровня? И в ответ на заданный мной вопрос, который я просто не мог не задать, Кагино Исан ответила «Я не сомневаюсь, потому что я взрослый человек». Она даже этот ответ дала без сомнения, хотя казалось, что он не отражает мнение большинства людей. Впрочем, это многое объясняет. Если она взрослый человек, то и не более чем ребенок. Ребенок не старше маленькой девочки. И подобно тем вампирам, чьи приговор не привели в исполнение, Рараги Каями, став бессмертным, побывав в аду, окончив школу и поступив в университет, все еще находится в самом разгаре своего моратория.